С тобой совершенно невозможно разговаривать по-человечески. Я хладнокровно, Ну и не разговаривай, Фокина, еще возмущенней. И не буду. Я еще хладнокровней. А сама разговариваешь. Фокина возмущенней в тысячу раз. Потому что я хочу, чтобы ты стал человеком. А я что, я не человек, что ли? Нет, Юра, сказала Фокина серьезно.